Послесловие Шведское лето в самом разгаре. Дождь льет, как из ведра. У Музея морской истории перед концертом для Мари соорудили небольшую подсобку. Это ее гримерка. По крыше стучит, а вернее колотит ливень. Возле музея тринадцать тысяч человек. Все они, вооружившись зонтиками и дождевиками, терпеливо ждут появления Мари. Мария обеспокоена. Бедняги, что же делать? Они вымокнут до нитки. А каково ей группе? Конечно, над сценой есть крыша, но из-за ветра потоки воды попадают и на сцену. Визажист Оса Эльмгрен успокаивает Мари. Всё будет хорошо. Благодаря дождю атмосфера тоже может стать особенной. Людей объединит их собственное мужество, и между ними возникнет некая сплоченность. В группе многие чувствуют усталость. Может, из-за духоты, а может, из-за того, что гастроли, посвященные 30-летию Роксет, подходят к концу. Тур стартовал в России в ноябре 2014 года, и с тех пор группа дала 57 из 62 запланированных европейских концертов. Осталось всего 4 в далекарлейском Ретвике, на Фарерских островах, в Финляндии и Норвегии. Примечание. Далекарлия, Даларна, одна из провинций Швеции. В следующем году будет продолжение. В январе 2016 года Роксет отправится в Южную Африку, а затем, в апреле, в Южную Америку. Кристофер Лундквист и Деа Нурберг заходят к Мари. Пора распиваться. Оказывается, Кристофер испытывает примерно те же чувства, что и Мари. Что случилось? Ведь раньше никогда не было такой усталости. Но нужно работать. Мари поворачивается к Дэ, и распевка начинается. Сначала они издают звуки сродни тем, что обычно доносятся с американских горок, а потом слышится «Ш-ш-ш», я, эй, эй, хой, хой, ура, на, на, ла, ла. И вот они уже затянули What's the time? Мари запевает вступление песни Spending My Time. «Дыши глубже», — говорит Деа, когда Мари жалуется, что не может взять высокие ноты. Мари делает несколько глубоких вдохов ради голоса, ради выступления. К гримерке подъезжает машина. На ней Мари, Пера и Бусса Юхансона довезут до сцены. Садясь в автомобиль, Пер говорит Мари, «Ну что ж, заставим Стокгольм танцевать». Стоя под зонтами, они обмениваются улыбками. Концерт проходит в точности, как предсказала Оса Эльмгрен. Дождь поливает так, что публика сдается и перестает обращать на него внимание. Работники сцены то и дело вынуждены не то что вытирать, а в буквальном смысле слова вычерпывать воду. Пер широко улыбается, а Кристофер упрямо скачет по лужам и во все стороны летят брызги. Голос Мари заглушает звук ливня. «Держись крепче!» Знаешь, она немного опасна. У нее есть все, чтобы свести концы с концами. Глаза любви, которые поражают, словно жар. Знаешь, она немного опасна. Когда я слышу «Dangerous» в исполнении Марии, я вспоминаю ее рассказ. После последней операции, когда она едва могла говорить и подбирать слова, первым, что она вспомнила, была музыка к песне «Dangerous». Она постоянно напевала эту мелодию и постепенно в памяти всплыл весь текст утратив множество средств выражения чувств одно марии все же сохранила с ней осталась музыка музыка оказалась тем самым мостиком что привел ее к словам а слова сложились в песню музыка и пение всегда служили для нее утешением и источником силы о чем бы мы ни говорили будь то радости и горести детских лет успех одиночество борьба и желание победить болезнь музыка всегда служила для нее той рукой за которую она держалась всю свою жизнь и мари никогда не отпустит ее